Этюд номер 16. Узнал, что у дорогой редакции тема выпуска новая этика и все такое. А этот уже высказался про новую этику в своем идеальном Че. Точнее, не я, а мой герой Лешек, назвавший все новое этичное таким лайтовым 37-м годом. Я с Лешеком тут же разругался и даже заблокировал его в Твиттере и других сетях, но из повести убирать не стал. Пусть живет. И вот прилетает запрос, мол, что вы, Александр, дорогой наш колумнист, «Изволите думать про новую женственность». Я сразу же от греха сообщил, что мне и со старой очень хорошо. «Ну, тогда выскажитесь на тему новой мужественности». Я аккуратно уточнил, что это. «Ну, ведь женщине не нужно, чтобы мужчина теперь охотился на мамонта и был готов всегда зарубить любого, кто косо на женщину это посмотрел. Даже зарабатывать уже не обязательно исключительно мужчинам. Мы и сами справляемся, иногда лучше даже». Даже не знаю, что ответить. С учетом развития технологий в секс-индустрии, а также ЭКО, ощущаю себя бессмысленным видом. Выгоняйте меня из клумнистов. Даем вам, Александр, последний шанс. Узнайте у женской аудитории, в чем для них мужественность в нынешних реалиях. Ну, я человек послушный, вопросы позадавал. Если коротко, мужики, все плохо. То есть в реальности никто с нас обязанности по защите и зарабатыванию денег не снимал. Но добавилась куча новых требований. Сначала про мифы о новых приоритетах. Задал вопрос не одному десятку девушек. Все сказали, что это чудесно, если мужчина Хабиба Абрамович в одном флаконе. То есть ни одна не сочла это вредным и унизительным. Теперь к необходимым апгрейдам. Итак, все современные девушки хотят, чтобы мужчина помимо вышеуказанных талантов еще и был дипломированным психологом, мастером эмпатии, зрил в корень детских трав и любой психоз у девушки моментально анализировал, принимал и нивелировал. Использовать фразу «У тебя ПМС и поэтому ты истеришь» теперь нельзя. Нужно видеть за этими криками реальную внутреннюю проблему, причем желательно мужскую, а не женскую. Далее есть запрос на жесткость в сексе и нежность во всем остальном. Желательно не перепутать. Ну и еще так по мелочи. Признавать за женщины право на карьеру, на от free, право на бурную сексуальную жизнь до тебя, право на свое тело в смысле аборт, пластической хирургии и т.д. Вроде все. И вот что. Я с ними совершенно согласен. Без иронии. Все по делу. Будем соответствовать.